Глава 23. Оставшиеся до начала испытаний дни я проводил в безмятежном безделье, отвлекаясь лишь на тренировки и нечастые вылазки по лагерю в сопровождении кого-то из моих спутников. Ничем примечательным это время похвастаться не могло, за исключением одного события, произошедшего накануне начала испытаний. В центре лагеря находился большой купол, напоминающий своими габаритами цирковой. Так вот утром очередного дня его сняли, представив на обозрение окружающих то, что было скрыто от глаз. Все то время, что мы находились на поле абитуриентов, внутри огороженной территории непрерывно велись какие-то работы: стучали молотки, жужжали пилы. Я списывал это на опаздывающих аристократов, спешно обустраивающих себе временное жилье. Но реальность оказалась гораздо интереснее. Оставшийся невысокий забор отгораживал от собравшихся зевак ничто иное, как самую настоящую средневековую катапульту, будто сошедшую со страниц учебника по истории. Деревянный каркас, усиленный металлом, с механизмом натяжения трещоточного типа и с ограничителем в виде закрепленных на поперечной балке толстых досок с привязанным к ним тюком соломы. В высоту около трех метров, с длинным метательным плечом, одним концом вставленным в переплетение канатов и вторым, увенчанным хитрой веревочной системой, напоминавшей прощу. Кажется, такое сооружение правильно называется «Анагр». За точность определения ручаться не буду, ибо не силен в классификации осадных орудий. Вокруг всего чуда древней артиллерии нервно вышагивал, делая какие-то пометки в планшете, худощавый паренек, одетый в простые черные брюки и незаправленную в них светлую рубашку не первой свежести. Растрепанные светлые вьющиеся волосы смешно разлетались от ветра, заслоняя юноша обзор. Ему приходилось то и дело убирать их за уши. В целом парнишка производил впечатление ботаника или скорее сумасшедшего ученого, увлекшегося каким-то проектом настолько, что забыл обо всем, кроме предмета своих исследований. Не совсем ясно, какие цели преследовал данный персонаж. Ведь замок Толерстейн в свое время не смогли взять штурмом сводные отряды войск гномов. А тут всего лишь одна катапульта, хоть и внушающая уважение своими немалыми габаритами. Да и снарядов к ней нигде не наблюдается. Судя по размеру прощи, зарядить анагр можно было довольно большими каменюками, спрятать которые было бы очень трудно. Но до испытаний еще есть какое-то время, может привезут? Под руководством ботаника была целая бригада рабочих, подчиняющихся его приказам. После того, как рабочие демонтировали куполы части граждения, они отдыхали в тени оставшегося забора и время от времени выполняли небольшие поручения своего неказистого руководителя. Меня заинтересовал этот странноватый паренек. Он в какой-то степени тоже являлся изобретателем, как и я. Если, конечно, можно так называть человека, успешно потерявшего 90% своих трудов, так как порох по большей части разошелся в никуда. Или просто талантливым человеком, сумевшим по древним чертежам сконструировать что-то внятное и рабочее. А катапульта вполне функционировала. Об этом свидетельствовал глухой, но громкий стук, с которым плечо, сорвавшееся со стопора, ударялось об ограничительную перекладину. Веревочная проща взметалась еще выше, предназначенная давать снаряду дополнительный разгон. На мой взгляд, пусконаладочные работы можно было считать успешно пройденными, но парень что-то говорил рабочим, и те вновь и вновь принимались накручивать ворот механизма, опуская пусковое плечо к земле, а затем выбивали стопорные устройства. Вновь в глухой удар, а белобрысый, нахмурившись, что-то записывает у себя в планшете. Так происходило какое-то время, пока он наконец не удовлетворился результатом и не дал отмашку на окончание работ а я сделал себе зарубку на будущее, по возможности завести знакомство с этим странным юношей, если он так же, как и я, окажется внутри замка. Очередное августовское или на языке Торма стаговское утро преподнесло сюрприз в виде раската грома или, скорее, громкого «бом», словно кто-то ударил в огромный барабан и, как мне показалось, разбудил всю округу. При этом разболелась голова, как если бы какой-то нехороший человек намеренно надел мне на нее кастрюлю и постучал сверху половником. От этого неожиданного звука я попытался вскочить с постели, но, запутавшись в пледе, полетел кувырком, хорошенько приложившись спиной о землю, и даже, кажется, зацепил что-то левым плечом, ибо оно начало ужасно гореть, словно ошпаренное кипятком. Сонный Влад только приоткрыл один глаз, будто ничего не слышал, и поинтересовался. «У тебя все в порядке?» Тут, откинув полок шатра, вошла Лана и продублировала вопрос «Сговорились они, что ли?» «Вы что, ничего не слышали?» Пытаясь освободиться из плена изделия текстильной промышленности, встал я на ноги. «По нам из пушек стреляют?» «Ты о чем?» — в один голос спросили мои спутники, вытаращив на меня удивленные глаза. «Ну гром! Или что-то сейчас бахнуло!» — начал объяснять я, смутившись. «Неужели это выверто моего сознания?» Вроде сильных эмоциональных потрясений в последнее время не было, с ума сходить не с чего. Такой звук невозможно не услышать. Нет, опять вдвоем. «Вы репетировали, признавайтесь. Это какая-то шутка?» Начал закипать я и, откинув в сторону плед, встал на конец земли. «Если да, то неудачная. Я чуть кони не двинулся с пугу». Я направился к вещам, так как вчера уснул в том, в чем был. Нужно что-то свежее, а то запашок от меня еще тот но на полпути остановился, окликнутый батуаром. «Это не шутка», — он хлопнул себя по лбу, указательный палец друга был направлен на меня. «Твоя спина! Посмотри, это же начало испытаний!» «Что?» — я безрезультатно пытался посмотреть, отчего горит левая лопатка. Я же просто упал сейчас. Похоже, содрал кожу. «Да нет же, там цифры!» — вскрикнула Арчиха. Я, подскочив к шатровому столбу, на котором висело зеркало, обернулся. В зеркале отразились фигурные цифры черного цвета, окруженные покрасневшей кожей. «Пятьсот двадцать пять. Это то, о чем я думаю? Сегодня? Сейчас?» Я заметался по шатру, хватаясь то за одно, то за другое. «Что мне нужно? Может, оружие? Запасная одежда? Что еще?» Резкий окрик лана охладил мой пыл. «Успокойся!» – она подошла и положила руки мне на плечи. «Нет повода для паники. Сейчас мы спокойно готовимся и дожидаемся твоей очереди. Тебе нужно позавтракать!» Накатившая ни с того ни с сего волна паники сменилась слабостью. Ноги вдруг стали ватными. Чтобы не осесть на землю прямо на месте, пришлось приложить немалые усилия. Тут же последовал приступ злости из-за такого не слишком зрелого поведения. «Влад, с тебя завтрак», — начал я отдавать приказы. «Лана, подготовь все, что мне понадобится. Ускоряемся!» Арчиха и Батуар пожали плечами и, слегка посмеиваясь, удалились из палатки. Я, в свою очередь, сел на край раскладушки. Нужно было крепко подумать о том, что это за перепады настроения. Не помню такого за собой в зрелом возрасте. Подобное присуще, скорее, годам беззаботной юности». Неужто юношеские гормоны молодого тела берут верх над разумом взрослого человека? Нужно следить за собой и обязательно контролировать подобные порывы. По опыту прошлой жизни могу точно сказать, ничего хорошего такие выверты не принесут. Так за размышлениями привел себя в порядок. От невеселых мыслей отвлек сытный завтрак и разговоры с друзьями, которые, заметив мое состояние, всячески пытались завладеть моим вниманием. Я вяло поддерживал диалог, особо не вникая в суть. В связи с началом вступительных испытаний в лагере поднялся беспокойный гул. Народ носился взад и вперед, что-то выкрикивая и занимаясь непонятными мне делами. Зачем сновать из угла в угол, вместо того чтобы спокойно ждать своей очереди, сидя у палатки? После завтрака с помощью батуара я влез в кожаный доспех. Движения стали несколько скованными, но не критично. Перепроверив снаряжение, отправились к замку. Там уже собралась порядочная толпа народа, облепившая появившийся из ниоткуда прозрачный купол, отделивший небольшую территорию вокруг замка от палаточного городка. Мы не стали лезть в давку, остановившись неподалеку. Обзора хватало, чтобы наблюдать за ходом испытаний. Большего и не требовалось. Над замком горело яркое желтое число 17. Цифры гигантских размеров пылали магическим огнем. Спросив Влада о значении этих цифр, я получил подтверждение своим мыслям о том, что это своеобразный аналог электронного табло, а цифры, появившиеся из ниоткуда на спине, талончик, прямо как в поликлинике. Проходившая в данный момент испытание девица решила воспользоваться немудреным способом и залезть на стену, используя какие-то колышки, поочередно вбивая те в стену замка и поднимаясь все выше и выше. В какой-то момент очередной, видимо, плохо закрепленный столбик под весом тела девушки вывернулся из стены, и абитуриентка с криком полетела вниз. Ласка успела забраться на приличную высоту, преодолев больше половины расстояния до верха стены, поэтому падение должно было выйти жестким, скорее всего, фатальным. Но не долетев совсем немного до земли, девушка вдруг испарилась, как и все вбитые в стену колья, будто их и не было. Желтые цифры окрасились алым цветом. «Не поступило», — мрачно прокомментировал Влад. «А куда делась-то?» — спросил я. «Замок позаботился, телепортировал. Где-то в лагере должна быть». Пожал плечами маг, и в подтверждение его слов в западной части городка раздался полный боли крик, переходящий в плач. То есть умереть претендентам не дают. По-разному бывает. Артефакты сами решают, чего достоин искатель, По одной только им ведомой логике — пояснил Влад, и мы продолжили наблюдать за ходом испытаний. Было интересно и познавательно следить за попытками других людей. В особенности завораживали те, кого пропускал стоявший возле небольшой дверцы сбоку от главных ворот страж. После дуэли, чтобы победить его, фехтовальщикам приходилось прикладывать немалые усилия, и по большей части это были такие люди, у которых клинок действительно являлся продолжением руки» будто бы они появились на свет уже с оружием в руках. А еще я заметил интересную особенность стража. Некоторое количество выпущенных в него пуль не просто отскакивали от брони под одеждой, а проходили насквозь. Из-за расстояния я никак не мог разглядеть, действительно ли это так, либо глазами не обманывают, выдавая обычные промахи за что-то сверхъестественное. День близился к вечеру, а счетчик над замком перевалил лишь за полсотни. Такими темпами я не скоро дождусь своей очереди. Я давно снял себя броню, оставив ее и все остальное снаряжение в палатке, и сейчас спокойно наблюдал за ходом испытаний, напоминавшим работу взбесившегося светофора. В конечном итоге я устал сидеть без дела, тем более, что ничего особо нового при испытаниях не происходило. Лишь один раз кто-то воспользовался относительно нестандартным методом, притащив с собой нечто вроде пожарной раздвижной лестницы. Оставив надежду увидеть что-то особенное, я несколько раздосадованный поплелся обратно к шатру проходя мимо забора с анаграм я обратил внимание на происходившие там в этот момент события а посмотреть было на что под руководством все того же светловолосого ботана в веревочную систему заряжали человека я не поверил своим глазам не камень или какое то ядро а живого человека и похоже он добровольно на это согласился надевая сейчас на себя что то вроде перевязи «Я на какое-то время выпал в осадок, уронив челюсть. Но пару секунд подумал, сложил, наконец, два и два и понял истинное предназначение осадного орудия». Не тратя больше времени на раздумья, остановился возле забора в ожидании шоу. Парнишка, выступающий в роли заряда, выглядел так, как, наверное, и должен был выглядеть тот, кем собирались выстрелить из катапульты. Он трясся и периодически порывался выбраться из крепежа. У него периодически менялся цвет кожи с нормального розоватого до полотняно-белого и даже светло-зеленого. Временами появлялись загадочные пятна различных оттенков. Интересный способ превратить человека в хамелеона, не правда ли? Наконец к нему подошел довольно крупный, если не сказать здоровенный, малый, с наглой физиономией, уверенного в себе на тысячу процентов человека, одетый по столичной моде в пестрые одежды и что-то агрессивно начал втолковывать. К сожалению, из-за разговоров толпы зевак, собравшихся поглазеть на невиданное представление, расслышать, что именно сказал модник Качок, не удалось. Но судя по тому, что парнишка перестал дергаться, здоровяку удалось привести нужные доводы, чтобы убедить в безопасности предстоящего действа. На смену здоровяку подошел ботан и протянул будущему подражателю подвига барона Мюнхаузена только на средневековый лад, какой-то небольшой предмет, проводя инструктаж. Страдалец лишь кивал, сжимая неизвестное устройства в руке. После инструктажа Батан отправился к рабочим организовывать последние приготовления. Время тянулось, толпа, окружавшая меня, начала недовольно гудеть, всем не терпелось увидеть результата странного способа попасть в замок. Но вот над стенами замка загорелось число 67, и Батан, спросив у живого снаряда, готов ли он, дождался утвердительного кивка и дал отмашку находящимся на готове работникам. Удар молота по стопорному клину заставил всю собравшуюся за забором немалую толпу ахнуть и задержать дыхание в ожидании. Метательное плечо под действием перекрученных канатов взметнулось вверх, увлекая за собой прощус находившимся в ней бедолагой. Звук удара о перекладину перешел в вопль, с которым из прощи вылетел живой заряд, устремившийся к стене замка по не очень крутой параболе. «Две секунды — полет нормальный» именно столько времени понадобилось парню чтобы достигнуть стен замка совсем ненамного разминувшись с их верхом низко пошел к дождю вспомнил я знаменитого поручика а стоявший рядом парень прыснул со смеху и тут цифры 6 и 7 окрасились в приятный зеленый цвет а толпа после секундной заминки на осознание произошедшего заревела так что у меня заболели барабанные перепонки Под восторженные вопли на катапульту ловко взобрался тот самый здоровяк, который успокаивал подопытного пилота и замахал руками, призывая людей дать ему слово. «Внимание, дамы и господа! Только что вы смогли лицезреть собственными глазами новую возможность пройти испытания, не прикладывая для этого совершенно никаких усилий. Зачем биться с безликим стражем или карабкаться по стене? Всего каких-то жалких пятьсот золотых лотов...» и вы, будто птица, впорхнете в замок на крыльях. Но поторопитесь, количество мест ограничено». Так вот к чему весь этот цирк, кто-то просто решил подзаработать. Ну что ж, оригинально. Дороговато, конечно, но судя по тому, что почти треть людей, собравшихся за забором, после слов оратора ломанулись вслед за ним, у предприимчивых парней есть все шансы хорошо подняться только непонятно, чем обусловлена такая высокая цена, заставившая разом погрустнеть большую часть толпы. Возможно, постройка вышла дорого, но, судя по использованным материалам, дело в другом, и у меня даже возникло кое-какое предположение. То, что дал батан пилоту, наверняка какой-то магический амулет, с помощью которого можно без последствий приземлиться, не превратившись в отбивную. Я даже крепко задумался над тем, не воспользоваться ли услугами артиллерии, Но взвесив все за и против после разговора со спутниками, все же решил отказаться от этой идеи.